Глава тринадцатая. Милые бронятся. Безнадежно взрослые вы? О, нет! Вы – дитя, и вам нужны игрушки. Марина Цветаева. Безнадежно взрослые вы. Молодой человек полулежал в кресле и наблюдал, как его подруга складывает вещи в чемодан и спортивную сумку. Девушка не смотрела на него, была деловита и сосредоточена. В точных неторопливых движениях чувствовалась решимость довести начатое до конца. «Лялька, ты хорошо подумала?» – подал голос парень. «Не понимаю, что ты хочешь мне доказать». Девушка не обращала ни малейшего внимания на слова парня и продолжала ходить от шкафа к дивану, где стоял раскрытый чемодан. «Чего тебе не хватает? Деньги есть, квартира, все есть. Разве нам плохо?» Мы всю Европу объездили, собираемся в Таиланд. Компания подобралась, все свои. Что я им скажу?» Было видно, он искренне не понимает, что происходит. Его аргументы били в разброс. Девушка по-прежнему молчала. «Ты меня слышишь, Лялька? Ты можешь сказать толком, что случилось? Я обидел тебя? но ну, извини, я же не нарочно. Я люблю тебя, сама знаешь. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Лялька, ну чего ты в самом деле?» «Мы с тобой уже все обсудили», — спокойно сказала девушка. «Я тебе сто раз повторяла, что именно меня не устраивает. Не начинай!» «Что тебя не устраивает?» «Ну да, я не идеал, наверное. Мусор не выношу, посуду не мою, чипсы с колой опять же. Я понимаю. Честное слово. Буду выносить и мыть. Честно. Не уходи. Ля!» Чипсы с колой. «Причем тут?» Не договорив, она остановилась напротив парня и смерила его разъяренным взглядом. «Не идеал! Я тоже не идеал! Мне не нужен идеал! Понял?» «А кто тебе нужен? Мы оба не идеал! Так в чем дело?» Нормальный, ответственный человек, с которым можно строить серьезные отношения. Взрослый, а не ребенок, который с утра до вечера играет в игры и жрет чипсы. Ночью тоже. С тобой не о чем говорить, одно фэнтези на уме. Вот и найди себе такую же недоразвитую. Ты же компьютерный придаток, игровая приставка, а не человек. Но я же могу иногда поиграть, расслабиться. С моей работы нужно переключаться. Мне предлагают типа повышение, могу отказаться. А то вообще времени не будет и голова забита, денег нам хватает. У тебя голова и так забита. Ты пацан, тебе взрослеть надо. Что есть, то и хорошо, никаких перспектив. Тебя даже политика не интересует. И книг не читаешь. А что завтра? В каком смысле завтра? Я старше тебя на три года. Политику я не люблю, не вижу в ней ничего интересного. Не понимаю. Господи, да при чем тут это? Взвилась она. Ему удалось вывести ее из себя. Ты совсем дурак. Я не об этом. А о чем? «Сама сказала, не понимаю, чего ты хочешь. Хватит!» — закричала Ляля. «Надоела! Я люблю тебя! Да что ты знаешь о любви? Секс — это еще не любовь!» «А что? Просвети, дурака! Ответственность! Страх потерять! Когда дышать без любви не можешь! Ни минуты, ни секунды!» Она, бессвязно и яростно, не выбирая слов, выкрикивала свое раздражение, резко взмахивая рукой. «Тебе же все пофиг! Ты ты примитив, примат! Жрать чипсы и трахаться надоело! И туса твоя все такие же недоделанные!» «Я работаю сама, знаешь!» — оправдывался парень, косясь на монитор. «Лялька, нам же хорошо вместе! Ты сама говорила! Но чего ты в самом деле?» Девушка не ответила, швырнула в чемодан свитер и с силой захлопнула крышку. Схватив вещи, она помчалась к двери. Молодой человек поднялся с кресла, пошел следом, продолжая бубнить и урезонивать подругу. Он искренне не понимал, чем она недовольна. «Может, сходим в сову?» – предпринял он новую попытку. «Гоша зовет, у него там бармен знакомый, говорят, у них новая программа. Пошли, а?» Он взял ее за плечо. «Иди к черту!» Девушка вырвалась и оттолкнула молодого человека. Спустя пару секунд оглушительно хлопнула входная дверь. и он остался один. Постояв около двери, словно надеясь, что она передумает и вернется, он побрел к письменному столу, уставился на монитор и забегал пальцами по клавиатуре. Житейского опыта ему действительно не хватало. Чего нет, того нет. А если бы хватало, то он, наверное, спросил бы себя, с какого перепуга такой накал, страсть, взрыв, крики. Казалось бы, собери шмотки и спокойно оставь помещение. Они вместе два года, все было нормально, друзья, свой круг, поездки, тусовки. Они даже не ссорились никогда. И не строили планов на будущее. Но было ясно, что будущее у них одно – семья, возможно, дети. У него прекрасная работа, он неплохо зарабатывает, и вдруг все это. Если бы он обладал житейским опытом, то подумал бы о сопернике. Она сравнивает их, и сравнение не в его пользу. Он стал постылом, надоел и раздражает. Вечный пацан, а тот, значит, солидный, зрелый и надежный. И ее взрыв объясняется также чувством вины. Но ему это и в голову не приходило.